14. -е. Оригинальное замужество Пришлось несколько раз продолжительно нажимать на кнопку звонка, прежде чем Бураевская открыла дверь. Увидев перед собой Бирюкова, она растерялась. «Ты? Ты ко мне?» «Можно?» «Пожалуйста!» Антон шагнул в дверь. Белла, словно не зная, куда его усадить, начала переставлять стулья заметалась по квартире будто пойманная в клетку птица он сам выбрал место сел у стола она присела напротив но мигом вскочила и закрылась в спальне уже оттуда проговорила извини одну минуточку надо по человечески одеться никого там не прячешь вроде бы шуткой спросил бирюков разволновалась как будто невесть какой знаменитый или долгожданный гость явился «Боже мой, совершенно тебя не ждала! Наверное, ужаснулся моего вида. Ну, чисто деревенская баба!» Антон внимательно посмотрел на Бураевскую, когда она, переодевшись, вышла из спальни и без обвиняков спросил. «Скажи, Белла, ты знаешь Игоря аэропетова Лицо Бураевской вспыхнуло и медленно стало блекнуть. В округлившихся голубых глазах застыло недоумение. «Игорь аэропетов мой бывший муж», — почти шепотом ответила она. «Почему же ты говорила, что вчера на вокзале в Новосибирске встретила Николая Петровича Семенюка впервые? Ведь Семенюк — родной дядя Игоря аэропетова «Каюсь, солгала». «Значит, понадобилась эта ложь». Бураевская посмотрела на Антона. Лицо ее опять покраснело». «Дело в том, что замужество мое было... несколько оригинальным». Она опустила глаза и замолчала. Бирюков терпеливо ждал, зная, что в подобных случаях преждевременно сказанное слово может насторожить и замкнуть человека, решившегося на откровенность. «Ты не поверишь. Это со стороны, вероятно, очень странно», помолчав заговорила Бураевская. «Но мы с Айропетовым были знакомы лишь один вечер» а прожили вместе всего четыре дня. Дядя Игоря находился в то время в больнице. Собственно, Николай Петрович и не знает, что его племянник был женат. Если, конечно, наши отношения с Игорем считать женитьбой. Белла опять помолчала, коротко глянула на Бирюкова. «Извини, но... Почему я должна тебе это рассказывать? С чего ты вдруг заинтересовался моим прошлым?» «Меня интересует аэропетов». Игорь сделал что-то. «Трудно сказать». «Значит, в электричке ты оказался со мной рядом не случайно?» «Разве это имеет значение?» — чуть улыбнулся Антон. Белла ладонями обхватила локти, поежилась, словно ей вдруг стало холодно, и тихо спросила с упреком. «Зачем разыгрывать таинственный детектив?» я без игры могу рассказать все что тебя интересует в моих отношениях с игорем только без придумывания было такое нельзя придумать бороевская уставилась взглядом в стол рассказывать все подробно что касается аэропетова игорь аоропетов очень сложный человек таких мало он может поразить великодушием и через минуту стать до бессердечия жестоким Может заступиться за женщину перед толпой пьяных хулиганов и до смерти испугаться ничтожной неприятности на работе. Порою он щедр до расточительности, а в другой раз готов битый час задыхаться в переполненном троллейбусе, чтобы сэкономить рубль на такси. На моих глазах Игорь делал широкие жесты для ничтожных людей и совершал заведомую подлость по отношению к порядочным. «Тебе, Антон, может показаться, что слишком гладко говорю, как прокурор, но...» «Я очень много думала о Игоре, анализировала, сравнивала. И то, что говорю сейчас, мною выношено давно. Вот чего не отнимешь у Аэропетова — это работоспособности и необычайно изворотливого ума. Намеченных целей Игорь добивается сам, без всяких протекций». Белла взглянула на Антона и усмехнулась. Не подумай, что это наблюдение четырех супружеских дней. Эти выводы я сделала позже. Через четыре дня дядя Игоря выписался из больницы, и я ушла из их квартиры. «Не выставило ли тебя аэропетов?» — подумал Антон. «Вот и говорит теперь оскорбленное самолюбие». Бураевская словно угадала его мысли. «Я не виню Игоря в случившемся. Шла к нему добровольно». В тот вечер, когда мы познакомились, у меня было жуткое настроение. Казалось, жизнь повисла на волоске. Не хочу объяснять причину. Она не имеет отношения к аэропетову Скажу только, не будь в тот вечер аэропетова ушла бы с другим. Белла прикусила губу и помолчала. «Все значительно сложнее, чем ты можешь подумать. Я ни капельки не любила и до сих пор не люблю Игоря». «А он тебя?» «Трудно его понять. Я уже сказала, что Игорь очень сложный человек. Во всяком случае, несколько раз он настойчиво предлагал мне пойти в ЗАГС и расписаться. Поначалу чуть не согласилась, но когда представила, что всю жизнь придется провести с нелюбимым мужем, ужаснулась, стала избегать встреч с Игорем, а он словно преследовал меня» то я из окна останавливающегося троллейбуса вдруг видела Игоря на остановке, то сталкивалась с ним в дверях кафе, то становилась в очередь за вечеркой и с ужасом замечала, что впереди стоит Аэропетов. Это был какой-то кошмар. Кое-как я дождалась защиты диплома. Сама попросила направление в район и вот уже больше года живу здесь. Все это время ни разу его не видела. Не встречались мы ровно год. Месяц назад, может, чуть побольше, в выходной день я поехала к родителям в Новосибирск. Вечером решила сбегать в кино. И опять случайность. На улице лицом к лесу столкнулась с Аэропетовым. Игорь страшно обрадовался, потянул в кафе «Космос». Мне стало его жалко, и я согласилась. Подобралась веселая компания, пили шампанское. Игорь, кроме пива и шампанского, ничего спиртного не пьет. Танцевали. Арапетов принялся за старое, стал соблазнять ЗАГСом. Поначалу хотела придумать отговорку, солгать, но Игорь из тех людей, которые различают ложь за три версты. Он был очень настойчив, и мне пришлось сказать, «Ты, в общем-то, хороший парень, но у меня нет к тебе ни малейшего чувства». Как раз в это время у одной из танцующих девиц порвались бусы и градом посыпались на пол. аэропетов сделав вид, что не расслышал моих слов, громко засмеялся и объявил конкурс, кто больше соберет рассыпавшихся бусинок. Награда победителю — бутылка шампанского. Началась потеха. Бураевская внимательно посмотрела на Антона. Кстати сказать, бусы порвались у той девушки, с которой ты вчера разговаривала в тамбуре электрички, когда мы выехали из Новосибирска. Я запомнила ее. У нее такое выразительное нервное лицо и приметные каштановые волосы. Девушка была в кафе с каким-то здоровым мрачным парнем. Они сидели за служебным столиком. С ними сидела еще одна девушка, молоденькая и очень симпатичная. После забавы с бусами Игорь без отрыва выпил полный стакан шампанского, чего с ним почти никогда не бывает. Глазами показал на ту девушку и прошептал мне на ухо. «Клянусь счастью, вон тот цветочек займет твое место». У меня мурашки по спине пробежали. Аэропетов не бросает, словно ветер, умеет добиваться цели. За нашим столиком был один парень. Он оказался знакомым с тем мрачным здоровяком, который сидел с девушками за служебным столиком. Игорь тут же стал сбивать его, чтобы он переманил девушку за наш стол. Между здоровяком и парнем назрел скандал. Не знаю, чем бы это закончилось, если бы Айропетову не нужно было ехать на железнодорожный вокзал встречать друга из Москвы. Инженера Митякина быстро спросил Антон, вспомнив письмо Березовой. «Да, Василия Михайловича», — удивилась Бураевская, — «тебе дальнейшее известно?» «Нет, было продолжай». «Собственно, продолжать почти нечего. Игорь уговорил меня поехать на вокзал. С нами увязался тот парень. Зовут его... кажется, Павлом. У троллейбусной остановки встретились с Николаем Петровичем. Он может без конца бродить со своей собачкой по городу». Поскольку время было уже позднее, Игорь забрал дядю с собой. — аэропетов знакомил тебя с ним? — В прошлом году, но у Николая Петровича никудышная память, и, как я убедилась, он совершенно забыл меня. — Как встретили московского друга? — Хорошо. Поезд пришел по расписанию, посидели в вокзальном ресторане, потом взяли такси, завезли Митякина в гостиницу и сами разъехались по домам. Павел куда делся? Отстал от нас, когда вышли из ресторана. Ему куда-то на электричке надо было ехать. О чем мы разговаривали в ресторане? Обо всем в общем и ни о чем в частности, как обычно бывает, когда встречаются долго не видевшиеся школьные друзья. Митякин сейчас руководит крупным конструкторским бюро. Игорь все выпытывал, сколько он зарабатывает. Василий Михайлович отшучивался. «Кстати сказать, он произвел на меня очень хорошее впечатление. Знаешь, такой благородный человек с достоинством и остроумным юморком». Постепенно Бураевская перестала нервничать, заговорила спокойно с непонятной для Антона грустью. Рассказанное ей о кафе «Космос» в точности совпадало с показаниями Березовой. Как догадался Бирюков, парень, принимавший участие во встрече Митякина, Был никто иной, как Мохов, и спросил, что связывает Аэропетова с тем парнем, который вместе с вами встречал москвича. Он был при Игоре вроде мальчика на побегушках. Кстати, у Аэропетова необычный талант на самые различные знакомства. Игорь одинаково общитлен и с профессорами, и с инженерами, и с дворником. Бураевская нахмурилась. В прошедшее воскресенье, опять же в кафе «Космос», отмечали день рождения Игоря. Так знаешь, каждый второй из посетителей кафе оказался его знакомым. Не преувеличиваю, честное слово. Даже какой-то похожий на бандита мужик и тот преподнес Игорю букет цветов и назвал его своим спасителем. Я сделала замечание, что надо быть разборчивым в знакомствах. Игорь засмеялся и сказал «Этот бандит, между прочим, отличнейший сапожник. Такие туфли мне отмочил, похлеще импортных». «Ведь Люду Суркову тоже в воскресенье и тоже именинник увел из космоса», — мелькнула у Бирюкова мысль. «Как ты попала к Аэропетову на день рождения?» — спросил он Бураевскую. «В субботу неожиданно получила от него телеграмму. Никакого желания встречаться с ним у меня не было». «Поехала лишь от скуки. Думала, будет рядовой кейф. Оказалось, именины». Бураевская открыла ящик серванта и положила на стол телеграфный бланк, который Антон мельком видел вчера, отыскивая в серванте чайные ложки. «Вот документ». Бирюко внимательно посмотрел на телеграмму. «Она была отправлена из Новосибирска в субботу в шесть часов вечера местного времени». «Торжество началось отлично», — продолжала Белла. «Ребята умеют это организовать». Затем, не знаю как, в кафе появилась та симпатичная девушка, которую месяц назад облюбовал Игорь. Видимо, назло мне Айропетов уговорил ее сесть за стол и принялся напропалую разыгрывать показуху с ухаживанием. Мне стало противно, и я ушла. «Значит, ты не до конца была в кафе?» нет «Мохов был на дне рождения?» — снова спросил Антон, и, заметив на лице было недоумение, уточнил. «Тот мальчик на побегушках, который встречал с вами московского инженера?» «При мне не было», — ответила Бураевская. «Аэропетов интересовался у тебя райцентровскими новостями?» «Так, между прочим. Что ты ему рассказала?» «Чепуху всякую, что услышала в электричке» вроде сгоревшего на подстанции электромеханика обворованного магазина. Как Игорь на это реагировал? Никак. Его такие сенсации не интересуют. Тебе что-нибудь известно об отношениях Аэропетова с продавщицей из обворованного магазина, Лидой Черсиной? С Лидочкой? Бураевская поморщилась. Лидочка год назад поступала в медицинский институт и провалилась. Там они и познакомились. Между ними, по-моему, ничего серьезного не было. Черсина нужна аэропетову чтобы время от времени сплавить к ней дядю. Когда Николай Петрович уезжает, Игорь приводит на квартиру девиц. Мне об этом Вера Павловна рассказывала, их соседка и домработница. Белла нервно прикусила губу и потупилась. Мне, Антон, стыдно за прошлую ложь. «Теперь, признаюсь, не позволила Николаю Петровичу уехать на нашей электричке только ради того, чтобы спутать карты Игорю. У женщин, знаешь, вспыхивает иногда нелепая ревность». но ну, зачем же было вчера Игорю телеграмму давать?» – недоверчиво спросил Бирюков. Белла смутилась, пожала плечами. «Решила нервы Айропетову пощекотать. Он до да ужаса боится всякой загадочности». Я специально не подписала телеграмму, чтобы Игорь поломал голову, от кого она. А сам Аэропетов любит загадывать загадки? Бураевская с недоумением посмотрела на Антона. Не подозреваешь ли ты его в каком-то преступлении? Это исключено? Полностью. Игорь материально обеспечен крепко. Он очень много работает. Кроме основной должности, что-то читает в институте. Выступает с популярными лекциями, консультирует по женской части психоневрологической больницы, дежурит в скорой помощи. И везде получает ставку, полставки, четверть ставки. Короче говоря, заработок у него, дай Боже, в деньгах он и не нуждается. Ты слышала о том, что Лида Чурсина отравилась? Красивые голубые глаза Бураевской удивленно насторожились. Не пойму тебя, бред какой-то. «Вчера наглоталась пахикарпина. Скажи, Айропетов может достать без рецепта эти таблетки?» «Игорь заведует женской консультацией. Там всяких лекарств, как говорится, полный вагон и маленькая тележка. Только ты напрасно!» «Нет-нет, Антон, не подозревай Айропетова. Несмотря на все мои с ним несуразности, несмотря на все его человеческие недостатки...» «Даже мысли не допускаю, что Игорь свяжется с преступниками или ядами». «Он когда-нибудь приезжал сюда, в райцентр?» «Не, не знаю. Нет, по-моему». «Последний вопрос, Белла. Чем вызвано твое знакомство с Кайровым?» «Боже мой!» — лицо Бураевской стыдливо порозовело. «Антон, ты во всем подозреваешь умысел». «Пойми, все свои двадцать пять лет я прожила в большом городе. Мне скучно и тошно здесь, а с Кайровым весело. Только из-за ревности его жены между нами все кончено». Бураевская порывисто встала, прислонилась спиною к стене и обхватила ладонями плечи. «Если, не дай бог, и в моем поведении по отношению к тебе ты что-то заподозрил, то просто... просто мне до чертиков тошно жить без друзей».